— Давай. — Собирай чемоданы, мы уезжаем в Турцию. Все уже решено. Не вздумай отказываться. — Ты, — и сказал мы. — Ты, я, Настя и Серафима Петровна, все вместе. Подумав минуту, Дайнека ответил. — Прости, папа, я не могу. — Почему? — У меня есть важное дело здесь, в Москве. — Я забыл сказать, что Велор тоже едет. — Это ничего не меняет. Отец молчал. — Я правда не могу ехать, папа.